ЛИТА. НЕБЕСНЫЙ ЗАМОК Рыбку поймать не удалось. Фриала ошиблась в своих предположениях. Учитель-волм ничего сделать не сумел. Он исправно пытался настроить разум Литы на умение чувствовать дельфинов. Зубастая зверюга послушно щарилась перед ней долгими часами, но Лита не ощущала никакого отклика. Единственное, чем был полезен посвященный волн, он знал, как облегчить страдания во время приступа, подсказывал направление мыслей шаг за шагом, пока ей не становилось легче. Но когда приступ приходил в его отсутствие, все инструкции тут же вылетали из головы. Отец тоже довольно скоро убедился, что никаких способностей у Литы не появилось. По вечерам он садился рядом с ней и давал странные на первый взгляд инструкции просто думать о чем-то. О горящей на столе свече, о съеденном сегодня завтраке, о сестре, о матушке, о воздушных шарах, самых разных вещах. Каждый раз Лита боялась, что он разочарованно отвернется от нее, как когда-то давным-давно. Но он лишь грустно улыбался, целовал ее в лоб и уходил, бормоча что-то про себя. А однажды, проснувшись посреди ночи, Лита обнаружила его дремлющим в кресле в ее комнате. Полеты на воздушных шарах пришлось, конечно, прекратить. Верный Хокли регулярно навещал ее, и они изобретали самые разные штуковины, которые нужно будет испытать, когда она поправится. Сама она не рисковала появляться на людях, чтобы очередной раз не свалиться прямо им под ноги. Хокли заикнулся однажды о том, чтобы нанять другого пилота, но Лита непременно хотела присутствовать на испытаниях, чего она не могла себе позволить. Она надеялась, что привыкнет, если не к приступам, то хотя бы к самому их существованию, что они не будут выбивать ее из колеи на весь остаток дня, но те каждый раз будто отъедали кусочек от ее надежды, силы и уверенности. Лита едва удерживала себя от того, чтобы выпить подарок тьмы раньше срока и на этом все закончить. В дни приема этого снадобья, несмотря на приходящую дремоту, она практически блаженствовала. Но на следующий день все начиналось снова. Все чаще она вспоминала бланш. Вот кто наверняка смог бы ей помочь. Ничего, что они не могли услышать мысли друг друга. Сестра наверняка нашла бы способ... Но теперь все, что от нее осталось — уродливый шлем из черного стекла, который привез тот хлыщ из торнадо. Шлем совершенно не понравился Лите. Она не могла понять, зачем бланш понадобилась такая бессмысленная и бесполезная штука. Стеклодовы пытались стилизовать его в виде голубя, но получилось, по мнению Литы, какая-то пузатая курица, вываленная в зале. Тем не менее, она все чаще доставала его из потайного отделения в шкафу, обычно после очередного приступа, садилась в кресло, прижимала шлем к животу и отрешенно наблюдала, как слезы ползут по черному стеклу. Однажды апатия полностью поглотила ее, и она просидела так несколько часов, не думая, превратившись в безжизненный кусок мяса, и когда начался следующий приступ, сначала даже не поняла, в чем дело. Тварь визжала и ревела где-то на границе сознания, но Лите было настолько все равно, что прошло несколько минут, прежде чем она поняла, что происходит что-то необычное. Она могла соображать. Тварь потеряла силу. Лита встала, рассеянно поставила шлем на стол, но тут тварь заверещала гораздо пронзительнее и громче, хоть все еще не так сильно, как раньше. От неожиданности Лита пошатнулась и оперлась о черную поверхность шлема. Голос твари снова притих. С некоторым трепетом Лита подняла шлем дрожащими руками и надела себе на голову. Голос твари полностью пропал, словно его и не было. Неуверенными шагами Лита подошла к зеркалу. На нее оттуда смотрела бланш в таком же шлеме, одетая в такую же бархатную домашнюю одежду. — Спасибо тебе, сестра, — сказала Лита. Бланш ничего не ответила, лишь улыбнулась, грустно и немного тоскливо. Часом позже Лита сидела в кресле в кабинете Викго де ла Расскажи мне, что это такое? — потребовала она, постучав по затянутому стеклом виску. Выражение одновременно стыда и крайней досады на лице своего отца она видела нечасто. «Черный песок с одного из озер Арау!» — сокрушенно воскликнул он. Бланш рассказывала мне о его свойствах. «Какой же я дурак! Я совсем забыл о нем!» «Прости, Лита, я должен был сообразить, что он может помочь тебе». «Какие у него свойства?» Мы с Бланш научились устанавливать полноценную связь друг с другом. Ну, ты знаешь. Он не договорил, но Лита криво улыбнувшись кивнула. Для этого нужно отправить человеку зов. Похоже на то, что делают дрессировщики и почтари. Вот только людей, способных на это, очень мало. И в какой-то момент я послал зов и не почувствовал Бланш на том конце. Я очень испугался, думал, она погибла. Но потом она связалась со мной и все рассказала: Я думаю, песок каким-то образом рвет связь. Навсегда? О нем мало что известно, Лита. С голубями, видимо, да, с людьми, видимо, нет. В ее душе всколухнулась безумная надежда: Ты сказал, что Бланш погибла, так как не смог установить с ней связь. А теперь говоришь, что есть другие причины. Может быть, она жива? Вигго грустно покачал головой. «Откуда ты знаешь?» «Нет, Лита». «Ну почему? Я просто знаю», — рявкнул он. «Прости. Выяснилось, что разрыв связи и смерть совсем не одно и то же. Пытаться связаться с мертвым человеком — это... Это ужасно, Лита. Это не просто тишина, это пустота. Абсолютное отрицание. Я никогда больше не буду повторять такие попытки. Никогда!» Воцарилось молчание. Каждый сидел, погрузившись в собственные мрачные мысли. Ты хотел сохранить секрет шлема, прервала паузу Лита. Это значит, что мне так и придется сидеть в заперти. Вигго покачал головой. Нет, поступай, как хочешь. Я не стану запирать дочь в четырех стенах для сохранения подобной тайны. К тому же всем известно. Он виновато усмехнулся, что ты дочь разочарования, совершенно не способная к чтению мыслей. Это уведет всех по ложному пути. Мне нужно будет сделать надежные крепления, чтобы он ни при каких условиях не слетел. Подыщешь какого-нибудь мастера внутри ордена, которому можно доверять. Хорошо, кивнул Вигго. Ты что, опять начнешь летать? Почему нет? Отец вдруг широко ухмыльнулся. У тебя всегда было шило в заднице. Лита неожиданно для себя рассмеялась. Впервые за долгие месяцы.